Мне кажется, сказал Чарли, что большевизм – это гипертрофированная ненависть ко всему буржуазному. А вот что такое буржуазное, они и сами толком не знают. Думаю, под этим понятием, среди прочего, подразумевается капитализм. Чувства и эмоции тоже, без сомнения, буржуазны, поэтому большевикам пришлось выдумать человека, начисто их лишенного. Тогда получается, что индивидуум, особенно яркая личность, буржуазен – а значит, его необходимо подавлять. И человеку ничего не остается, как раствориться в этом огромном однообразии советском социалистическом обществе. Но человеческий организм тоже ведь, по сути, своей буржуаден. А стало быть, идеалом является нечто механическое. Чем же, может быть, это нечто, представляющее собой единое, Неорганическое образование, составленное из множества разных, хотя и одинаково важных частей. Ну, конечно же, только машиной. И в таком механическом обществе каждый человек становится винтиком. Ну, а двигатель этой машины — ненависть. Ненависть ко всему буржуазному. Вот что для меня большевизм. Абсолютно точное определение, — воскликнул Томми. А кроме того, как мне кажется, это превосходное и по меткости, и по краткости описание идеала индустриального общества, идеала каждого владельца фабрики. Единственное, с чем бы они не согласились, это то, что двигателем такого общества является ненависть. Ну а я считаю, что и в этом случае всем движет ненависть, ненависть к самой жизни. Возьмите, к примеру, район, где мы сейчас находимся – индустриальное сердце Англии, и вы сами увидите правоту моего утверждения. Но все это ведь результат деятельности разума, логическое завершение этой деятельности. В большевизме нет ни намека на логику, заявил Хаммонд. Он отвергает самую существенную часть любого логического построения, посылки или, что то же самое, предпосылки. Но, дорогой мой, он ведь допускает такую важную предпосылку, как первичность материального, а, между прочим, Точно та же предпосылка и у чистого разума. «По крайней мере, большевизм назвал многие вещи своими именами», — сказал Чарли. «Своими именами? Нету вещей одних и тех же имен. Все зависит от точки зрения, и не может быть одной единственной точки зрения. А у большевиков, между прочим, очень скоро будет лучшая в мире армия с лучшим техническим оснащением. Но это ведь не может продолжаться бесконечно, вся эта ненависть». «Кто-то ведь должен реагировать», — пробормотал Хаммонд. «Ну, мы ждем уже целые годы. Будем и дальше ждать». «Ненависть имеет тенденцию к росту, как и все иное на свете. Это неизбежное следствие насильственного насаждения мертвых, ограниченных идей в живую безграничную жизнь, следствие насилия над нашими глубочайшими инстинктами. Мы вынуждены приспосабливать наши тончайшие и сокровеннейшие чувства» к навязываемым нам примитивным идеям. Мы должны действовать по заранее заданной формуле, как машины. Создается иллюзия, что всем правит разум, руководствующийся строгой логикой, а в результате то, чем он правит, превращается в чистую ненависть. Все мы, в сущности, большевики. Только мы еще и лицемеры. А вот русские большевики без лицемерия Но разве кроме советского, сказал Хаммонд, не существует других путей? Большевики, вид, на самом деле не так уж умны. Да, разумеется, они не умны. Но иногда для того, чтобы добиться поставленной цели, самое умное — это быть слабоумным. Я лично считаю, что большевизм слабоумен. Но наше социальное устройство на Западе не умнее. Точно такой же скудоумной я считаю нашу хваленную умственную жизнь. Все мы холодны, как кретины. Все мы Бесстрастны, как идиоты. Все мы большевики. Только называем себя иначе. Мы считаем себя богами, богоподобными людьми. Но это тот же чистейший воды большевизм. Ведь самое главное — быть человеком. Человеком из плоти и крови, имеющим сердце и пенис. И никоим образом не мнить себя ни богом, ни большевиком, что, по сути, одно и то же. Уж слишком оба они хороши для нашей грешной земли.